Глава пятнадцатая Он не знал, поздно ли, рано ли. Свечи уже все догорели. Долли только что была в кабинете и предложила доктору прилечь. Левин сидел, слушая рассказы доктора о шарлатане-магнетизоре и смотрел на пепел его папироски. Был период отдыха, и он забылся.